«Черт тебя побери, Луис!» — огрызается Роберт. «Кто тебя за язык тянул? Ты нам весь кайф поломал!» Мы сворачиваем направо, уверенные, что идем правильным путем, но, пройдя ярда в пятьдесят, упираемся в тупик. Мы оборачиваемся к Луису. «Кажется, кто-то сказал, что был здесь в прошлом году», — язвит Питер. Луис разводит руками. «Я просто помню, что один из туннелей ведет в тупик. Мы возвращаемся назад. Я бреду в самом хвосте. Мы уже добрых полчаса бродим по пещере, и у меня начинается приступ клаустрофобии. Злосчастный тупик окончательно вывел меня из равновесия. Как ни странно, но мне нравится мое состояние» и я не спешу искать выход. Конечно, мне страшно. Я боюсь замкнутого пространства, темноты и летучих мышей. Но вместо того, чтобы стремиться на волю, я стою и впитываю этот страх. Давненько мне не было так страшно. Ничто меня не пугало сильнее, чем серо-буро-малиновое чудовище — поселившиеся в моем мозгу. Я боялся ухудшений и смерти от рака, боялся боли, связанной с лечением. Но потом я сжился с мыслью об опухоли и неизбежной смерти и перестал бояться, что болезнь свалит меня на улице или из-под тяжка подкрадется в школе. Я... Примирился с раком, как с неизбежностью, а все остальное перестало меня волновать. И вот я стою в темноте, и кажется, что стены давят мне на голову сильнее, чем опухоль, и острота нового ощущения радует меня. Приятно сознавать, что я в силах побороть этот недуг — «Достаточно просто выйти на воздух». Я догоняю остальных. Вскоре мы замечаем впереди полоску солнечного света. Выходить из пещеры все равно, что из кинотеатра, только контраст резче. Рик и Джим поджидают нас снаружи. Мы не скрываем нашего возмущения. Я гашу фонарик, снимаю куртку, И в последний раз оглядываюсь назад, пытаюсь воскресить чувство клаустрофобии, которое пережил в тупике, но тщетно. Все вернулось на свои места. Мне грустно возвращаться назад. Другие шагают в приподнятом настроении, а я не могу отделаться от мысли, что возвращаюсь в санаторий. Я помню слова доктора Морланда, что лагерь — не раковое отделение, окруженное деревьями, но все же иногда мне кажется, что это именно так. Мне хочется выпрыгнуть из джипа и отправиться путешествовать автостопом, познакомиться с девчонками, побаловаться наркотиками, от которых появляются всякие галлюцинации, заставляющие забыть про рак — и прочие проблемы. Я представляю, как отсчитываю последние гроши в вонючих забегаловках, как в больших городах со мной заигрывают проститутки, как я облапушиваю копов, завожу знакомство с бродягами, живу среди приверженцев свободной любви. Я мечтаю о настоящем приключении полном суровых испытаний, и чтобы никаких писем, никакого облучения, никаких антибиотиков и никаких операций. Конечно, все это лишь мечты. Никогда я сознательно не решусь огорчить своих родителей, Да и в школе мне нравится, хотя учеба для меня пустое занятие. Ну, получу я диплом. Куда я его дену? На гроб положу. Никогда у меня не хватит духу сбежать или спрыгнуть с крыши, или объясниться с Марлен. Мы подъезжаем к воротам лагеря. На этот раз не гигантская рука, а деревянный щит — привлекает мое внимание. Я вспоминаю у Рони и о моем намерении опубликовать свои записки. Пока я написал всего 86 страниц. Написать хотя бы еще сотню, прежде чем умру. А ведь нужно еще успеть все отредактировать, чтобы быть уверенным, что записки опубликуют после моей смерти». Можно попробовать напечатать их и при жизни, но там слишком много личного. Пожалуй, я не хотел бы, чтобы все это прочли, пока я жив. Конечно, самые интимные страницы можно и опустить, впрочем, сейчас я думаю о другом, о том, что Рон Хокинс совершил свой знаменитый поход в Апалаче и добыл миллионы долларов — Поэтому-то его именем и назвали лагерь. Лагерь, который создан, чтобы помочь больным детям. А что я могу предложить им? Что вообще останется после меня? Неужели только эти злосчастные 86 страниц и нереализованные возможности? Разве придет кому-нибудь в голову, Назвать моим именем хоть что-нибудь. Суббота. Мы с Ларри сегодня дежурим, стоим на раздаче, разливаем апельсиновый сок и ждем, когда сварятся яйца. Ларри наклоняется ко мне и достает что-то из кармана. Сейчас мы поквитаемся с Джимом и Риком, — говорит он, показывая пузырек сослабительным. — Подсыплем немного им сок, они и не заметят. Я оглядываюсь на наш стол. Стоит ли? Не дрейфь. Будут знать, как бросать нас на произвол судьбы. Я хмуро киваю. — А если нас застукают? Ларри пожимает плечами. Сами виноваты. Как аукнется, так и откликнется. — Ладно, — уступаю я. — Делай, как знаешь. Я заслоняю его, пока он растирает таблетки в порошок и подмешивает в сок. Рик и Джим еще не сели за стол, но Ларри уже ставит им стаканы. — Может, стоит подождать, посмотреть, куда они сядут? — волнуюсь я. Ларри мотает головой. «Они всегда сидят здесь».